И главное догадываться. Это было, когда я понял, это в 10 классе. Когда мы всем классом готовились к экзаменам. Где мы готовились? Ясно, что если я живу на ВРЗ, мы готовились на лапе. Мы всем классом приходили на лапу, складывали конспекты, начинали готовиться. То есть, как положено, то приходили, ой, мам, ты знаешь, как молчи, учили, как жара такая иногда пришлось купаться. То есть нормально. И вот тут пока все вот в не как-то ничего. И тут мы собираемся обратно идти. И однокласницы благали, так быстренько, красные у них эти юбки как лодки то такие все. Завязались, идет, и все. Вот только что они были в купальниках, мы на них много внимание, а тут идет с таким разрезом И все уже, и зависли там Разве он уже гораздо хуже, чем меня есть? Ты ты Сколько минут ты будешь смотреть на обнаженную женщину? Не больше пяти А замотай ее в тюрь Все, глаза сломаешь Ну ладно, поэтому, спасибо Итак, раз уж я сказал, что жизнь до школа Вернемся так, сюда То что же мы в этой школе Такое направление Любовь? И что, к чему? А? Любовь изучаем. К, любви. к, любви. к, любви. к, к кому? Всех... Учиться любить. Лучше, всех. К миру. К не, в принципе, я вот от любви повесился вот да? это, чтобы вам всем не мешать. Любовь от Так ведь или так? Да. Чувствуешь, я, я, я с чем хорошо я могу интерпретировать как угодно у меня. М -м -м. А вот в чем, чтобы вот не спорить? Потому что я это тоже хотел понять. Честно хотел. Итак, и что же после того, что мы померли, не помирает? Сознание? Информация. Какая информация? Тут меня... собралась. О, у нас столько хлама. Энергия. Ну энергия, ну конечно, она куда-то девается, но из одного состояния в другой. Вот что такое «моё я? Как сказать, вот именно я сохранился? Потому что и те, которые говорят, что умирает человек, правы; и те, которые говорят, что человек бессмертен, они правы; и те и другие. Вот момент в чем: когда э, как, как испытываются машины. Трасса Париж-Дакар, И дальше в зависимости от того, сколько от этой машины оказалось пользы. От одной машины хорошего только двигатель, все остальное идет на разборку и на доделку. И вот только двигатель. У одной только ходовую оставляют, все остальное – дрянь. А у третьей только колеса плохие. Так вот, процентное содержание, где есть машина, а где есть не машина, а где есть только запчасти. Вот где перестает быть запчастями, становятся машиной, и где перестает быть машиной, становятся запчастями – вот это граница. Вот где наше «я» и где наше «не-я». С этим понятно? Вот чаще всего мы до да я редко доживаем. Или редко задумываемся. Поэтому по восточной философии нам приходится несколько, блин, раз рождаться, Пока мы не накопим хотя бы чуть-чуть своего я. Итак, мне понравилась книжка, там, семь тайн космоса" и еще там э, приручить своих драконов и еще. Когда вот на основе всего вот этого, я сейчас не буду говорить конкретно, по какой из них Вот я для себя сложил схему, по которой мне кое-что стало понятно и поэтому я вам предлагаю свои рассуждения то что там называется первый класс первый класс это первый класс нашего я то есть я эго мы накапливаем эго это то есть то что отличает я от нея с этим понятно И мы изучаем границы моего я и «ми». Некоторые и даже во взрослом деле проживают только этот класс. Помните, я говорю, да? Самая первая карта реальности называется райский сад. Было такое. Я и не я. Второй класс. Второй класс это уже, когда мы у нас мы узнали остальных, понятие мы появляется. То есть, социализация, общность и так далее. И первая проблема – это причастность. И тут же страх отвержен, отвергнутости. Отвержение, отвергнутости и так далее. Самое злейшее наказание – изгнание. Понятно, что такое мы. Причем не важно, какой границы мы. Чем дальше мы живем, тем больше границы этого мы. Сначала мы это наша банда, или там мы это моя семья. Не важно, какой мы. Мы это какая-то общество. Или мы это партия Жириновского, или мы это россияне, или не знаю, кто мы или мы это белая нация. Но в зависимости от мы. Все понятно. И поэтому страх причастности, страх отверженности. Вот когда это получилось. Когда мы начинаем развиваться дальше, мы постепенно доживаем до третьего класса, и у нас начинается разумный эгоизм. То есть альтруизм. Якобы. То есть что такое альтруизм? Раз это мы. И чтобы мне в этом «мы» жилось лучше, надо, чтобы последний, который идет, шел побыстрее. Правильно? Вот в армии, чем хорошо сугубо мужеские коллективы, там законы Вселенной видно гораздо лучше. Намного. И там э, показатель, насколько правильно бежит рота, по последнему. Вот когда последний добегает, вот тогда, значит, прибежала рота. И там можно, конечно, пинать последнего. Но чаще всего давай сюда автомат, потом козёл получишь. Забирают автомат несут за него, чтобы всем прибежать быстрее. А вот альтруизм, я думал, чтобы всем было хорошо, да? Так ага, да, вот да. именно всем хорошо. В принципе-то да. Я маме вымою посуду, да. она мне по по по почитает книжку. Всем будет И всем будет хорошо. То есть альтруизм Это разумный эгоизм. Я помогаю другим, чтобы нам всем было лучше. Сдача аванса. Не обязательно. Просто я знаю, что от этого будет лучше всем. Я это делаю, но делаю для себя. Я только говорю, что это для других. Запомните. Ну так, на всякий случай. То есть третий класс – это альтруизм. <смех> <смех> То есть помощь. Мы начинаем помогать. Наконец-то мы дозрели до того, что надо делиться. Как же, я, что способность делиться осталась только у простейших, да? Вот альтруизм помощь. И желательно и тут Первый признак – это здесь страх быть плохим, здесь уже желание быть хорошим. Понятно? Это уже немножечко подвиг. Или хотя бы, это, тут уже другой. это должен помогать, ты должен быть сильным и так далее, умелым и так далее. Но самое удивительное, вот здесь-то как раз и подкрадывается у мужиков кризис. Нет, кризис среднего возраста в чем? Чем больше, чем шире мы, тем больше нам помогать нужно. Кто такой мы? Мы ну, это причастность. А раз я начинаю расти, как личность, приобретать набор личин и ролей, что получается? Я и психолог, я и мужчина, я и шофер, я и еще кто-то. И поэтому я, как мужчина, должен быть за всех мужчин помогать любому мужику. Я, как шофер, должен помогать всем шоферам. Ну, это должен быть, не, не только. Это просто. Ну, иначе я не шофер. То есть проблема причастности. А, ну, Стоп. Сказал. Никто же не обязывает. Ты Ни сам все уже. Ну, и тебе не помогут. <клак> да ты мой хорошая, я все, как гады все. Нащий". Не хочет. <плак> Итак. Момент в чем? Мы не помогут. Да. Да, нет, мы дальше, даже мы же вот с этим в альтруизме, чем хорошо. Мы же убедили себя, что мы обязаны помогать. Ну, вот, да. И если мы не помогли, да. мы уже сегодня да. себя да. чувствуем. Что, разве не так? Да. да. И дальше все, что получается. Чем больше ролей, чем больше ролей. <связано> И чего вы хотите? Нет, что ему надо. Что хотел-то, да? Что хотел? Мало. Вот и сядь там, и там вылечу. Ты его, это, Было сделал. Говорит, не все, как бы он спалил. Динозируй, Ему что, холодно, что ли? Да, да, Активный Чем больше ровите. Шторку откройте он по... Итак, а дальше? В конце концов получается тупик успешности. Почему? Потому что всех голодных я не накормлю, всех нуждающихся я не проконсультирую, всех бездомных я не смогу приютить, всем нищим я не обеспечу. Да и вообще всегда есть кто-то лучше меня, и что? И тут начинается нормальный тупик. Хуже того, почему этот тупик происходит и происходит обязательно. Потому что здесь же работает система про страх отвергнутости. То есть я должен быть таким же, как все. И я начинаю в каждой из ролей и личин скрывать свои отрицательные стороны. В этой ситуации я должен скрыть вот это, в этой ситуации я должен скрыть вот это, в этой, вот это, в этой, вот это. Вот что остается? И это все, что от меня осталось. ⁇ бары СТ! И в итоге я скрываю большее из того, что во мне есть. И дальше наступает полная система жопы. Полная. Я действительно... Да, глубина осознается глубиной познание. Так вот, и мы как раз вот именно, да, как Цой тоже, когда он дошел до этого, он тоже сказал мудрую мысль, все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком. Вот когда мы осознали, в каком мы вместе, вот это да, и не высунешься, и не покажешься, и никому ничего не скажешь, или как у Макаревича. я стал другим, да, хоть, хоть это был я, только в свете нового дня, но мои друзья не узнали меня. Там? И друзья скажут, что за дела? Стань таким, как всегда, скорее. И я стал таким, каким был всегда, не, не желая обидеть друзей. Я был таким еще сотни лет, и я пел от среды до среды, пока не понял вдруг, что меня больше нет, и людей, друзей и ряды. То есть мы теряем себя, приспосабливаясь под других. С этим понятно? И дальше я тут плохой, я тут плохой, я тут плохой. Я же спрятал-то все плохое, и получается, что хорошее этого во мне меньше, чем плохого. И нахрен такая жизнь нужна. Остановите, короче, землю, я сойду, а? а? как вы с тем, что вот бомбы вот эти вот не раскидываете? Это же мы прячем, что ли? Так вот у него наступает, по-моему, да? От всего этого? Да, <плес> ага, же ага, и... под... <плес> это, это, это, это, это же единичное, тактически. Я это так говорю за глобальную, стратегию. <плес> вот мы доживаем вот <плес> за этого. Это мы защищаем каждый раз, пряча какую-то из своих частей. Мы сначала пытаемся защититься, а потом понимаем. Есть же э, садизм, мазохизм. Сады. Ну да. Логично. Да? Вот у Фрома это по-другому -по немножечко называется. Вот. Садизм – это желание подчинить себе всех. Мазохизм, когда Сады. у вас не получается, подчиниться самому. Но подчиниться самому – это сломаться. И у нас вот этот проигрыш, вот то, чему, как это, продуктивная любовь называется у Фрома, то есть взаимонеобходима симбиотическая связь, мы до нее не дожестаем. Он симбиотической связь называет воссадиста э, и мазохиста, когда они вместе. Но вот дерево и гриб, они не соревнуются, и никто никому не подчиняется. Вот это симбиотическая связь. Дерево необходимо грибу, чтобы создавать тень, а грибница необходимо дерево, чтобы задерживать влагу. Вот они друг другу необходимы. Но мы пока до этого еще не дожили, хотя нам для этого дано все. Вот тот крокодил, все крокодилы, которые закрывали пасть, когда к ним садилась маленькая птичка выколупывать между зубов, Вы... вымерли вымерли, раньше, да? вымерли немножечко раньше от кариеса. Угу. А вот те, которые вот держали пасть, пока птичка нажрётся, и крокодилу хорошо, и птичке хорошо. А потом он всё-таки они её закрывают? Нет, они не раз... не дожидаются, когда она вылетит. А. Все как положено. Они так как путешествуют вместе. И птички эти, крокодилы. И ни один крокодил пасть не закроет. А кулы там ещё маленькие. Да-да, прилипалые стекеры. Да, то есть все нормально. Нет, нет, нет, нет. То есть, понимаете, вот там тоже симбиотическая связь, и они никто никому не мешает. Более того, если у собаки убрать блох, это будет еще хуже. Да. да Собаки. Потому что не дай Бог от нас убрать всех микробов. Вот так. И так далее. То есть, в принципе, вот это все поддерживает определенный тоже иммунитет и так далее. Мы должны получать обязательную дозу стрессов, чтобы организм не утратил иммуноглобулин, иначе он упадет до нуля. Ладно. Мы не об этом. А то мы сейчас пойдем в глыбь в блин, запутнётесь. Дальше-то класс есть? Есть. Вот это все начальная школа. Поэтому, ну, да... Она на земле? Да, а это земле. Ту я плохо помню. Наверное, я, не я, наверное, до нее еще не допрыгивал. Угу. Пока что я в начальной. Давайте так. Итак, ну, пока что у нас тут тупик. Вот и мы у нас начинается действительно, когда отрицательного я в себе начинаю видеть больше. И вот эта техника насрать на меня мы осознаем наконец-то осознаем одиночество <как> в толпе. Вот почему я хочу, чтобы это одиночество мы ну, хотя бы как-то помягче упражнение про носрать, потому что чаще всего мы его вживаем так, когда мы действительно хотим помощи. И мы рассчитываем на нее, что сейчас все кинутся нас спасать и помогать. И вот тогда чаще всего мы получаем упражнение насрать. Что за вот. упражнение такое? Я не был на этом. Это когда вот выходит, повторяю для всех, кто не был. Выходите отсюда. Видите первого встречного. Смотрите на него и говорите: вот этому человеку меня насрать. У меня может быть болеть ребенок. Меня завтра раз застрелят. Я похоронил любимого человека. Все что угодно. А ему насрать на меня. Ему главное, чтобы я своим видом не портил ландшафт. Потом идете дальше, смотрите, следующий идет. Ему тоже на меня насрать. Там он вот, идут по той стороне аллеи. Тем вообще насрать, иду я или нет. Даже порчу или нет. Там вот автобус проехал. Им вообще насрать, вот, когда вы идете до дома, <смех> у вас там человек 150 наберётся, которым на вас насрать, и тех, которых вы увидели, вот он идет, а ему насрать. Знаете, как обидно? И он тот насрать. Вот вы сейчас здесь сидите, и все вы на меня насрать. Правильно? <смех> Потому что вы же хотите урвать своё, вам же на меня насрать. Ну, признавайтесь, признавайтесь. <смех> вот, и так далее. Вот и, когда вы тогда, до дому дойдете, подходите к своему дому, смотрите, сколько подъездов, сколько квартир. Каждый, люди живут. И всем этим людям вообще насрать, стоите вы здесь или нет. Потом вы поднимаетесь в квартиры, выглядываете в окно, а кругом столько домов. Внизу люди ходят, в квартирах люди живут. И всем насрать. Но это люди и понимают со временем. Это, это, нет, чаще всего это как снег на голову обрушивается. Давайте постепенно. И вот когда понимаешь, что всему Барнаулу на меня насрают. А рядом тут вот недалеко есть еще Новосибирск. Им насрать, если Барнаул. А в Москве вообще насрать, если Сибири, уж тем более вы в Сибири. А есть Америка, которая еще насрать и на Россию. А есть племя Тумба-Юмба, которым насрать на то, что есть ли вообще цивилизация. И вот когда осознаешь, сколько миллиардов на земле и скольким миллиардом на меня насрать, то пропадает ощущение, что нам не додали. Да. Но если не пропало, то представляете, берете и говорите следующее. Но ведь мне же насрать, что какой-то москвич сейчас сидит и платит, что от него ушла любимая девушка. да и пошел. Ведь нам же насрать на Чуба, что ему не хватает денег. У денег не хватает. Конечно. Видишь, насрать. Вот почему, а почему ему на нас не насрать? А мы обижаемся. Как два кирпича, да, ползут красных. А из угла белый силикат ползает. Давай, Игорь, ты мой это. А нам-то за что? А вдруг он нам? А нам-то за что? Так вот нам-то на всех насрать, а почему на нас-то насрать? И вот когда приблизительно осознаешь, что на нас всем насрать, И нам на всех насрочу нежное одиночество, которое подступает хорошо, когда переживаешь от души. Самое страшное это не страх смерти, это страх одиночества. Мы тут когда говорили с ветеранами, да, вот Женька свидетелем был, сидим мы с человеком, который три раза умирал. Я говорю, не сам, не сам страх смерти, а если говорить беспередно, что ты лежишь, и нахуй никому не нужен. Говорит, ага. Вот это страшно! Ты подыхаешь, и ты никому не нужен, а пить-то совсем не хочется. И вот когда вот это вот жопоением покрывается, вот я хочу, чтобы вот это осознать чуть-чуть раньше, до смерти. Поэт, как там, может, уже Ахаполон, ахаполон, да, я полун. Ах, до наполон. Да, на ах, селедка, ах, селедка. Что селедка? Ну стоял три столец без селедки. Разложил на плече селедку. На, на селедку. Еще три столет с селедкой простоит. Итак. И вот тут мы доживаем вот до этого. <сос décidé> и понимаем, что на всех не угодишь. Всем нужно, чтобы я соответствовал какой-то роли. Всем насрать, что у меня за мой внутренний мир. Всем главное, чтобы я не то, что я хочу, не то, что я думаю, а то, что им надо меня. Разве не так? Когда я понимаю, что в этом мире ну, есть один-два человека, может быть. Да, когда вот такого вот выходит, ты говоришь, папа пришел, ты радуешься. И он говорит, телефон, телефон позвонить. Ты понимаешь, что, собственно, не я нужен, а телефон. Послушать. Mm -hmm. да. да, грустно. Весело. Да, и когда другое средство стоит, бабу, у тебя есть деньги. Да. да, грустно. Вот, ну, следующий момент, и когда находится хотя бы один-два человека, которым ты действительно, когда просто тебе смотрят в глаза и говорят, а что такое грустно? Что случилось? И хоть одному человеку на всей планете на тебя не насрать. Уже начинаешь чем научаешься быть благодарным. Ну это так, для справа. Но чаще всего об этом редко думают. И что делать-то в этом состоянии? А в этом состоянии есть красивое выражение. Укурить. Не, Не буду уже никакое. То, что называется манада. Как там перекидывается или как-то? Манада. Переворачивается там. Ну, В умной литературе я про этих. Про, эти, про умных никогда не такой, как я дурак. Или то, что называется <coughs> коллапс, да? Mm. Коллак. линейка, Птун? Птун. Линейки такая. Да. я думаю, от звезды там коллапсируют. Ну, звезды тоже коллапсируют. Переходение за того. Я вообще в медицинском в смысле потом. А это как? Переход в другое, да, вот. Это ну, выпуклость вот да? да, выпуклость впуклостью, а в пухлость выпуклостью. <режит> резко, да? Да, резко. Это Или, -то и -то, то, что называется квантовый скачок. Когда изменяется не количество, а качество. И дальше происходит одна интересная вещь. Когда человек поднимает правую руку. <смех> и нежно так говорить да и съем <смех> вот это то что называется квантовая переоценка ценностей <смех> катарсис <смех> и когда человек наконец-то начинает себя ценить любить перестает бояться быть белой вороной И начинает ценить свою индивидуальность. Или как в анекдоте. Чуга, у тебя ну раз пошел? Нет, только теперь я им горжусь. Когда моё, вот из всего моего я, я начинаю прятать 90%, прячу, прячу в угоду общества. А потом захожу в эту сараечку, в которую я спрятал все. И не хочу оттуда выходить. Потому что там все моё. И общество говорит, да пошли вы все, вам не нравится. Зато мне нравится. И вот тогда происходит скачок в четвертый класс. Это появляется мое я, маленькое я. Но я за главной буквы. Небольшое я с маленькой буквой. А маленькое я с большой буквой. Это уже индивидуальность что такое индивидуальность это то чем я отличаюсь от других если здесь это было осуждаемо ты не такой как все ты урод то есть гадкий утюг 54 года подростков как-то вообще это Ну, я так вот просто говорю, а вы что сами думаете? Проблема причастности, свойства и так далее... Ты у меня спроси, да. я. Она говорит, это не, уже не эгоизм идёт? Вот, Когда я, я, я буду на индивидуально, я никого не буду там Пошли. Я, бы такая, я бы, не идет, это что Это я Нет, здесь как личность уже. И индивидуальность. Можно есть. обозвать это эгоизмом. Общество обзывает это так. Но эгоизм это когда я хочу, чтобы было по-моему. Эгоцентризм это когда все должно уже быть по-моему. А индивидуальность. Мне насрать что хотите, я буду делать свою. Вот есть протестное поведение в юношестве. А не так, как вы. А есть просто по-моему. Я просто по-своему. Если у нас с тобой совпадает, здорово. Не совпадает, очень жаль. То есть есть моё. Но ни на что не претендую, да? Я не на что не претендую, я просто делаю свое. Уже, то, что это эгоизм с большой буквы. Он тоже... Ну это эгоизм. то же самое, тоже я. Но я – это эго. Можно сказать, что эгоизм с большой буквы. Угу. Это наше настоящее я. И вот тогда мы это я начинаем развивать развивать, развивать и развивать. Ничего. И мы доживаем, а? Ничего. Почему? То есть это вот это уже развитие индивидуальности, вот это наконец-то самая полезная для Вселенной. Потому что все остальное у Вселенной уже есть. То есть нужен вот именно вот я такой, второй да, уникальный. А в чем ты такой? Не просто уникальный. Сказать, что я уникальный, это одно. Ну понять, в чем я уникальный. Понять, Принять. ты должен сначала пройти сквозь страх быть белой вороной. А это очень вздлявое состояние. Очень собственно. А ты вот такой вот такой. Да, и что? Подлец! А! Вот, это, вот эта фраза гениальная. И как и так, и вот тогда, вот тогда, я доживаю до пятого класса. А пятый класс учитель. Нет, ну не такой, как Иисус Христос. Конечно, Иисус Христос тоже учитель. И он тоже. Но он, скорее всего, понимаете, из старших спустился в младшие. А этот, скажем так, это, ну, куратор из, из нашего же, Бугор, говорит, говорится, староста. Что такое учитель здесь? Это то, что называется наши местные гулибины, белые вороны. Это не обязательно жутко образованные люди. Это те которое заложено про то название, которое взял Солженицын, но не стоит село Бесправедника. Как правило, где-нибудь на отшибе живет такой вот, не от мира сего, который все делает не так, как все. Более того, он разрешает себе делать не так, и чтобы на него не злились, он ушел, чтобы не мешать, не травмировать остальных. Есть такие. Бывают. В нашей деревне такой вот пасечник, Жил себе держал себе пасеку, на ошибке деревни и так далее. И вот самое интересное, когда они вспоминают, когда у всех не работает, и все стандартные выходы не доходят и не, не получаются, вот тогда чаще всего приходит к нему и говорит, слышишь ты, Семёночек, вот ты у нас мужик, может ты знаешь, он, так ептет, вот тут устукан он и вот этот лаунзов непонятно от него. Вот этот момент. Не обязательно там читать какие-то там про. Жизнь, жизнь, вот да. этот какой-то другой, да, имея что-то свое. И тот, который своим может делиться. Вот это очень, когда ты можешь поделиться Мужчина. своим. Все понятно? Поэтому вот этот учитель, он не ищет учеников. Это ученики держат учитель, А? Сами приходят. Да. А вот те, которые… Ты сейчас этот учитель, что Куда ты что? Я вот здесь, у Я говорю, а я знаю, что это там… знаешь, как говорю. Да тут ты… Вот в этом твоя, да? Я, давайте я чуть как-нибудь это тут вот. Хотя, знаешь, хотелось бы поверить. Да. Да я тебе похож, да? Ладно, пасикуйся. еще. а он принёс собственно информацию. Нет, просто я знаю, что моего в этом букете только ленточка. Как сказал Монтень и опять же он сказал. Что тут моего ты? Я не знаю, ну да. Собраться, да, хотя, собственно, ну, тоже всего 7. <свят> И кто у кого спернул, какую мелодию? Главное, вот комбинацию среди этих нот. Итак, сюда понятно? Курить Пойдемте, курнем быстренько. сделать Пойдем, по Сделай <свят>